Глава третья. Легко сказать, встретимся. Здоровенный комплекс, переполненный людьми. Платформы, магазины, кафешки и сувенирные лавочки, газетные киоски, информационные табло, билетные кассы, залы ожидания. По второму ярусу тянутся крытые галереи, Все это связано переходами и укрыто ангарными навесами, а с платформ периодически отправляются поезда. И это я не упомянул, эскалаторы, ведущие в подземку к одноименной станции метро. Всюду толпы. Диспетчеры объявляют о прибытии и отправлении экспрессов к кассам и инфотабло тянутся очереди. Здесь можно быстро затеряться, но как найти человека? даже если знаешь его в лицо. Привлекать внимание остановкой времени я не хочу. Хватит уже судьбу испытывать. Брожу по нижнему ярусу зала ожидания, всматриваюсь в лица прохожих. Англичан здесь меньшинство. Гораздо чаще встречаются нигеры и арабы. Китайцы и японцы тоже спешат по своим азиатским делам. Много студентов. Умом я понимаю, что канцелярист тоже видел мое фото. Вряд ли он будет искать меня в трубе или на платформах. Так что держаться надо поближе ко всяческим лавочкам и магазинчикам. Двадцать минут блуждания не увенчались успехом. Я понял, что хочу перекусить в тишине и спокойствии, а еще хочу в сортир. Здесь они должны быть, между прочим. Начну, пожалуй, с последнего. Туалет обнаружился на нижнем ярусе, в недрах тоннеля, ведущего к трубе. Спустившись под землю на эскалаторе, я не сразу дорубил, что устройство, смахивающее на банкомат, выдает жетоны в нужник. Вкладываешь монетку, получаешь жетончик с изображением писающего субъекта. Топаешь к мужской секции, кругляш в разъем, дверь открывается. Под ногами ползает робот-уборщик. Иду к писсуару, начинаю справлять нужду. Хлопает дверь. «Вот мы и одни», — мужской голос, грубый и властный. Положение, мягко говоря, незавидное. Остановить процесс нет никакой возможности, так что я прикидываю, не притормозит ли время. Кошусь на зеркало, оно слева. В отражении тот самый тип с фото. Как ты меня нашел? Эфирный слепок. Парень с резкими чертами лица. А скулы порезаться можно. Русоволосый, с канаткой на левый пробор. В черных джинсах и спортивной куртке. Обычно такую носят футбольные фанаты. С рифлеными берцами на ногах. Завершаю начатое. и думать руки. «Куда поедем?» «В российское посольство. Куда ж еще?» «Задумчиво киваю. Как тебя зовут?» «Олег. Рад встрече». Олег терпеливо ждет, пока я не высушу руки, после чего мы выходим из туалета. Сюрпризы на этом не закончились. Олег проигнорировал эскалатор, несущий ступени к залу ожидания, а потащил меня в толпу пассажиров трубы. Я сверился с указателями. «Так и есть. Мы направляемся на станцию Чаринг-Кросс». «Я думал, ты на машине», — говорим по-русски. «Нет», — канцелярист прокладывает путь, активно работая локтями. «Ощущение такое, что мы движемся по гигантскому пищеводу. По трубе безопаснее, меньше камер и все такое. Ты же не знаешь, с кем мы имеем дело». «Догадываюсь. И как?» — заинтересовался я. «За тобой охотились Монолит и Ночное Братство. В Лондоне у синдиката нет твердых позиций. Войну с местными бандами они проиграли. Остается Монолит, у которого в Эшере имеется собственный домен с выходом на Стрэнд, как я подозреваю. Умненький Буратино. Правильно подозреваешь». Через турникеты мы проходим, воспользовавшись бесконтактными проездными картами. У Олежека таких обнаружилось две. Еще один спуск на эскалаторе, и мы в трубе. Станция Чаринг-Кросс, бетонный тоннель с рельсами и привинченными к стенам пластиковыми креслами. Всюду реклама, в потолок вмонтированы светящиеся полосы. Из боковых коридоров на платформу вливаются пассажиры. А вот и наш поезд. Гудит, несет перед собой волну специфически пахнущего воздуха. Шипит, раздвигая оранжевые двери. Многосуставчатая гусеница, безнадежно отстающая в техническом плане от нашей гиперпетли. На платформу хлынула толпа. Мы с Олегом ломанулись вперед, втиснулись в вагон и повисли на ремнях, зажатые с трех сторон телами соседей. Двери сомкнулись, поезд скользнул во тьму тоннеля. «Куда ведет посольская арка?» — спросил я. Механическая гусеница взвыла, набирая скорость. У меня заложило уши. «Настроено на Питер», — сообщил Олег. «Если надо, перебросим в Москву» а в минск ты же в магикуме учишься я в минске рюкзак оставил в камере хранения олег повернул голову и посмотрел на меня как на блаженного видимо пытался понять зачем я сделал то что сделал организуем канцелярист решил не спорить мы вышли на станции темпл я не знаю где базируется российское посольство в альтернативном лондоне будущего Подозреваю, что нигде, учитывая географическое положение мегаполиса, в котором я однажды побывал. К 2100 году столица Британии скроется под водой из-за климатических изменений. Лондон превратится в венецианский аналог с торчащими из-под воды башнями, проложенными заново навесными улицами и курсирующими по каналам глиссерами. Британцы понастроили у себя кучу понтонных островов, вооружившись арабским и японским опытом. И даже с учетом всех модификаций, население одного из самых дорогих мегаполисов планеты резко уменьшилось. Мигранты ломанулись в Финляндию еще в 2050-м. Лондон, который я знал, сохранился разве что в симуляторах МЕТЫ и здесь. Что произошло в домене? Эскалатор вынес меня из бетонной утробы в гулкую пещеру, населенную турникетами, разносчиками уличной еды, продавцами книг и музыкантами. Симпатичная девушка наигрывала нежную мелодию на флейте, а за углом работал человек-оркестр с целой системой барабанов на плечах. Мужик нацепил стильную шляпу и очки, а рядом с его ногой была выставлена колонка. Губную гармошку Чудик закрепил на шее, в руках он удерживал акустическую гитару со звукоснимателем. Меня заперли в допросной, и пришлось всех убить. Олег чуть не споткнулся о коробку с бездомным котенком. — Что? — Ну, они мне мешали уйти. — Я надеюсь, ты пошутил? — Нет. Весь домен. Тех, кто там был. И тирана с фурией. Угрюмо киваю. Олег шумно выдыхает. Это плохо. У нас большие, мать твою, проблемы. А у них нет? Меня вырубили шипом с нейротоксином. Затащили в портал и перебросили сюда. Сомневаюсь, что это способствует дружбе англичан с русскими. Досрать на англичан. У них захудалый серый дистрикт, экономический упадок и отколовшиеся колонии. У нас проблемы с монолитом. Я вырезал домен. Они не такие уж и сильные. Олег закатил глаза. Боги, за что мне послали этого укурка? Прикольный чел. Едва мы вышли из перехода, зазвонил смарт-браслет канцеляриста. Олег вставил в ухо гарнитуру, активировал сенсорный экран и принял звонок. «Да». Пауза. «Тим, ты не понимаешь, что он сделал? Просто не понимаешь?» «Да, не сталкивался. И что с того?» «Про монолит ты не знаешь, насколько я понял». «Что? Вытащить любой ценой?» «Ага, понятно. А кто мне задницу в этом гадюшнике прикроет?» Ловлю на слове. Передо мной во всем своем великолепии развернулась темза: широченная река мутно-серого цвета. Я вижу мосты, причалы и курсирующий речной транспорт, а вот высоток Сити, делового ядра британской столицы днем с огнем не сыскать. Такое ощущение, что здесь не успели понастроить всех этих башен сарумана эпично затопленных в моем столетии. И вообще, Питер мне больше понравился. К разговору агента-исследователя я не особо прислушивался. Мы выбрались на набережную, и я залюбовался окрестностями Темпл-Плейс. «Тебя встретят», — сказал Олег. «А?» — отрываюсь от созерцания чайки. «В Минске тебя встретят и доставят, куда скажешь» я аккуратно положил рюкзак на заднее сиденье сел рядом с волковым пристегнулся в теле накапливалась усталость следователь вывел сову с необъятной парковки автовокзала и свернул на кальварийский тракт смеркалось минск расцвечивался вечерними огнями атаковал меня рекламой из билбордов и ситилайтов Впрочем, в этой реальности первые назывались электродосками, а вторые — светопанелями. Никаких англицизмов, ага. Молчим. Каждый думает о своем. Олег без приключений доставил меня в российское посольство. Подозреваю, что такую схему отступления монолитовцы не учли. Существовал и второй вариант. Трупы еще не обнаружили. Когда гидры не смогут дозвониться своему тирану, они пошлют на разведку легионера или стража. Фанатик заявится в дом, изучит кладбище слетевших с катушек животных, а после этого начнут вращаться шестеренки возмездия. Вопрос в том, сколько времени потребуется гидрам, чтобы вновь на меня обрушиться. Внешнее российское посольство ничем не выделялось. Четырехэтажное серое здание, высокая чугунная ограда и ворота, смахивающие на дорогу в ад. Даже каменные церберы по бокам въезда обнаружились. Охранники — сплошь наши ребята, маги четвертого ранга и выше, собранные, подтянутые, с цепкими взглядами и повадками опытных спецназовцев. Подозреваю, что посольство выполняет как дипломатические, так и разведывательные задачи. Портал упрятали в дальний угол паркинга на минус первом этаже. Я впервые увидел компактную арку с регулируемой точкой выхода. Техник, которого вызвали по случаю моей переброски, объяснил, что ничего фантастического в подобных конструкциях нет». Вместо новых проколов — подключение к уже существующим аркам в других учреждениях. В общем, я почти не удивился, когда обнаружил себя в вестибюле магистрата Красного урочища. Без понятия, что это за название, в моем Минске таких районов нет. «Рассказывай!» — Волков разогнался до приличной скорости и перестроился в ряд, ведущий к Питерской арке. С самого начала я вкратце поведал о событиях последних часов. Следователь не перебивал, лишь изредка задавал уточняющие вопросы. Небо продолжало темнеть. Мрак подступал по-осеннему быстро. Серая муть сменилась неоновым туманом. Пелена дождя отрезала нас от славного белорусского города и существенно ограничила обзор. Дворники смахивали капли, а количество машин на тракте достигло предела. Мы угодили в пробку. Сотни и тысячи автомобилей тянулись к фиолетовой арке, чтобы провалиться в небытие. А точнее, в питерскую промозглую сырость. «Есть у тебя одна черта, Макс», — глубокомысленно выдал куратор. «Что за она?» «Действуешь, потом думаешь». «Серьезно? Абсолютно. Вот смотри, я с тобой поговорил по телефону, дал отбой и не предупредил о том, что заявлюсь в кафешку. Снаружи наши люди. Ровно ноль причин, чтобы я приперся в Минск лично. И ты спокойно съедаешь дезу, топаешь к черному ходу, получаешь иглу в шею. Где логика? Крыть нечем». Ты мог потратить на обдумывание странной херни минуту, ровно минуту, дружище, но нет. Пальцы следователя забарабанили по рулю метр в час. Примерно с такой скоростью мы продвигались. «И так во всем», — продолжил свою мысль канцелярист. «Я понимаю, из чего ты вышел. Отряд бойцов-корпоратов». Руководство планирует операцию, забрасывает вас на объект, распределяет по точкам, а вы жмете на спусковые крючки. Бывает и сами планируем. Если цель охраняется, кивнул следователь, или движется проездом. И у вашего начальства недостаточно вводных данных для анализа. Вроде того, собеседник немножечко прав. Я к тому, что у тебя тактическое мышление, не стратегическое. Смекаешь? Иногда проще выстроить свою жизнь таким образом, чтобы избегать проблем, а не расхлебывать последствия своих косяков. Жду продолжения. Из машины все равно не выпрыгнешь. Монолита влиятельные персоны, вздохнул Волков. «Ты не оставил им выбора». Вырезать целый домен. Это надо уметь. Иногда, я думаю, не перевести ли тебя из моего отдела в штурмовую бригаду. А что, обрадовался я. Идея неплохая. Я все равно не понимаю, за что вы мне платите. Следователь хмыкнул. Не дождешься. Ну и кое-какая польза от тебя есть. Сумел же договориться с Карой. Что с ней, кстати? Нормально все. От переделки внешности они с Лешем отказались, но мы их надежно упрятали. Сейчас занимаемся синдикатом, собираем данные, приступаем к слежке. Колонна неожиданно ускорилась. Я увидел, как в портал проваливается автопоезд с новыми спорткарами на двухъярусной платформе. В образовавшуюся нишу устремились легковушки и юркие байкеры. «А мне что делать? Сиди в Академии», — отрезал Волков. «Не высовывайся. От поездок в усадьбу пока воздержись». СБшники Магикума начал я. Получили взбучку и частично переформированные. Следак виртуозно вклинился между автобусом и пятнистым джипом. Подрезал красный мини-вэн и ощутимо улучшил наши позиции. «Поверь». В Академии сейчас безопаснее. Так мне с Кимберли надо работать. Я пересмотрел формат занятий. В смысле? Наши техники собирают прямой портал. Ты сможешь переходить из Магикума прямиком на полигоны канцелярии. Не благодари. Стационарный портал, охренел я, персонально для меня? Волков покачал головой. ну но, -но. Ты же не думаешь, что в Академии нет других наших сотрудников? Опа! Информация к размышлению. С другой стороны, все логично. Магикум едва ли не лучшая правительственная академия в России. Мы получаем всестороннее образование и готовимся не просто убивать монстров в красных дистриктах, а полноценно работать в корпоративных представительствах консульствах, банках и лабораториях. Куча выпускников распределится по кланам. Так почему бы уже сейчас не завербовать себе агента с перспективой карьерного роста? Запоминай, Волков уже вплотную приблизился к Арке. Портал монтируется в ректорате. Чтобы к нему попасть, надо получить личное разрешение от ректора. Оно появится завтра утром. Соответственно, твой жетон будет открывать доступ к подземным уровням Академии. Зайдешь к проректору, он тебя проведет, все покажет, дальше сам разберешься». «К проректору?» — насторожился я. «Барону фон Зандеру», — подтвердил Волков. «Мои худшие опасения подтвердились. Фиолетовое сияние поглотило сову». Через секунду служебный драндулет вынырнул с другой стороны портала, прямиком в Петрополис. «Я уже начинаю привыкать к этим пространственным скачкам. Вскоре ты получишь доступ к служебным инструкциям», — обрадовал куратор. «Познакомишься с сотрудниками отдела и начнешь вливаться в рабочий процесс. Это потом, а сейчас надо разобраться с Чайнвордом». «И монолитом», — напомнил я. Куратор не ответил. «Честно говоря, я не думаю, что канцелярия будет воевать с тайным обществом именитых фанатиков. Попробуют договориться. Это более вероятно. Смогут ли? Поживем — увидим». «Имей в виду», — добавил Волков, «что мы, рано или поздно, получим список комиссаров, на которых охотились спецслужбы Чайнворда. Привлечем тебя». «На захват? Конечно. Мы не знаем, с чем столкнемся. Штурмовики могут не справиться, если против них будет работать универсал». «А я, значит, справлюсь?» «Придется. Ты получил ответ на вопрос, зачем мы тебя наняли. Вы же не собираетесь их убивать?» «Это слишком просто», — согласился Волков. «Эмиссаров мы допрашиваем. Если удается, вербуем». И часто удается. «Ты первый», — нехотя признал канцелярист. «Интересно. Допрашиваете, но не вербуете. И что происходит с ребятами из эскопизма? Утилизация?» «Следующий вопрос. Вы не можете не знать про существование Мора. Или... Мор вышел на связь только со мной». Остальные собирают данные пассивно, даже не зная о существовании перебросившего их во времени концерна. Вопреки моим ожиданиям, Волков не поехал к Литейному. Мы свернули с оживленной трассы, углубились в лабиринт тихих улочек, и я догадался, что следак задумал очередной финт. Гляжу, достает телефон. Вызывает портальщика, делает заказ спокойно въезжает в мрачную подворотню, затопленную осенней лужей, паркуется у обшарпанного подъезда и глушит мотор. Когда линза вписывается в реальность, между старой беседкой и покосившейся лавочкой, поворачивается ко мне. «Приехали». «Опять гаражи?» — напрягся я. «Нет. Прямой выход к академии». «О!» — я оценил широкий жест. — Спасибо. — Так проще, — устало произнес куратор. — Я уже домой хочу, к жене и детям. Несколько суток не могу выспаться. Чистосердечное признание. Перегнувшись через спинку сиденья, я забрал рюкзак.